глава 3 со свистом выдохнув в воздух я упал на колени сильные руки повалили меня на мостовую и туго стянули тканью шею мужской голос командовал выверните ему карманы девочки скорее я почувствовал как цепкие пальцы шарят по карманам комбинезона который я продолжал носить после окончания академии непроизвольно дернулся и тут же получил коленом по ребрам не трепыхайся нам нужны только деньги голос показался мне знакомым но я был слишком занят попытками вдохнуть хоть немного воздуха. У него нет денег, только карточкой и какой-то ключ. Этот голос был женским, и я определённо знал его тоже. «Вот чёрт!» — выругался мужчина. «Он что, собирался расплачиваться в борделе карточкой? Ладно, слушай ты, сейчас я тебя отпущу. Падай лицом вниз, лежи тихо и считай до 100 понял? Потом вставай и уматывай на свой корабль. Если снимешь мешок раньше, я тебя пристрелю». Теперь-то я узнал говорившего без тени сомнений. Ничего себе, просто в голове не укладывается. А вдруг я ошибся? Получить пулю в голову совсем не хотелось. Мужчина тем временем настойчиво спросил. «Ты понял, что я тебе сказал?» Я решил рискнуть. «Да понял, лежу тихо и считаю до ста. Только... Фолли, это же я, Алл!» «А что нам было делать, ал Чертов капитан Виньер бросил нас на веринде один без вещей и с парой кредитов в кармане. Да еще и доложил в корпорацию, что мы сами дезертировали с корабля. На попутном грузовике мы кое-как добрались до веринды 2, и тут застряли наглухо. Ни еды, ни крыши над головой. А Лусея беременна. Рассказывая, Фолли жадно уплетал жаркое из кролика. Его жены тоже не отставали, опустошая одну тарелку за другой. Я поднял голову, ища взглядом хозяина заведения. Он сам подавал еду посетителям в своем крошечном кафе, которое пряталось в боковой улочке. Цены здесь были гуманные, порции большие, а качество еды отменное. Хозяин улыбаясь поспешил к нашему столику. Нечасто ему попадались такие вместительные посетители. Думаю, Фолли с Суси и Югу легко удвоили дневную выручку кафе. «Скажите», — спросил я хозяину, — «а вас можно заказать еду с собой?» «Разумеется», — готовно закивал владелец кафе. «Я моментально все упакую. Тогда приготовьте нам большой пакет ваших свиных колбасок». Побольше свежих овощей и какой-нибудь сытный гарнир. Рассчитайте на пять порций, а потом умножьте на два. Лучше на три», – торопливо добавил Фолли. Я посмотрел на его втянувшиеся небритые щеки и согласно кивнул. Из кафе мы вышли нагруженные пакетами. Даже Лусия несла сумку с зеленью, несмотря на протесты Фолли. По пути домой заглянули в винную лавку и вынесли чуть ли не половину ее ассортимента. «Жить будете у нас», – заявил я Фолли. «Есть две свободные комнаты, так что никаких возражений». «Естественно», — легко согласился он. «Не беспокойся насчет денег, Алл. Дай нам только добраться до местного управления по кадрам корпорации. Я вытрясу из них все, что нам причитается, до последнего кредита». «Вытрясешь, я уверен. Но сначала отдых и небольшой банкет в честь встречи». «Это само собой». Лена уже была дома. Увидев Лусию и Югу, она прямо завизжала от восторга, а Фолли расцеловала в ней бритые щеки. Пока девочки устраивались в комнатах, мы с Фолли присели на кухню за рюмочками галаского крепкого, подумав помрачительные свиные колбаски. «Ну, рассказывай», — сказал я Фолли. «Только сначала объясни, что ты там говорил про бордель». «А ты не знал?» — Фолли расхохотался. «В вашем тихом городке есть самый настоящий притон. Все космонавты туда ходят. И расположен он как раз в том переулке, где мы тебя поймали. Думаешь, кого мы там караулили?» После очередного рейса стремительно поставили на плановый ремонт а экипажу предложили пока занять свободные вакансии на других кораблях корпорации. Ребята долго не могли найти подходящее судно. Хорошие пилоты требовались постоянно, врачи и медсёстры тоже. Правда, у Югу пока была лишь начальная квалификация. Но в экспедиционных условиях любой медик на вес золота. Трудность состояла в том, что пилоты и медики требовались на разные корабли. А расставаться даже ненадолго, Фолли и девочки категорически не хотели. Знакомая проблема, чего уж там. Наконец им подвернулась удача в виде транспортного корабля «Проксима» и управляющего им капитана Верньера. Однако несложный рейс на «Веринду-1» за грузом марганцевой руды обернулся для моих друзей большими проблемами. Капитан Верньер влюбился в югу, его можно было понять. Уроженка Мистрианского севера оказалась настоящей красавицей, когда отмылась и отъелась после жизни в лавовых пещерах. Вместо того, чтобы мужественно сдержать свою страсть, капитан решил добиться взаимности. При этом он напирал на инструкцию, согласно которой корабль и экипаж находятся в его власти и обязаны ему подчиняться. В ответ Югу сломала капитану Верньеру обе руки, а подоспевший Фолли своротил челюсть. Для достижения полной гармонии лечила пострадавшего капитана Лусия. Она кормила его с ложечки жидкой кашей и чесала карандашом под гипсом. Казалось, капитан Верньер смирился с неудачей, но... Проксима спокойно грузилась марганцевой рудой на веринде 1. Фолли и девочки получили законную увольнительную и решили отдохнуть пару дней при естественной гравитации. Они заказали номер с обедами в пансионате для горняков и любовались закрытой террасы на лиловые закаты и узкий каньон, по дну которого стремительно неслась метановая река. А вернувшись на космодром, обнаружили, что Проксима растаяла в пространстве, словно мираж над пустыней Пуальчепека. Фолли немедленно отправился в местное управление корпорации. Там ему сообщили, что он, Лусия и Югу объявлены дезертирами а их контракты автоматически расторгнуты. «Проклятые буквоеды!» — возмущенно прорычал Фолли. «Они даже не связались с отделом кадров!» Подпись капитана Верньера под увольнительными сочли неразборчивой закорючкой. Разумеется, ведь он подписывал бумаги сломанной рукой. «Мы неделю просидели на лавке в космопорте, пока не подвернулся попутный грузовик», — кипятился Фолли. «Ал, ты знаешь, из чего они делают пищевые брикеты?» «Из чего?» — с интересом спросил я. «А, не надо тебе это знать!» «Сохрани свою наивную веру в человечество», — фыркнул Фолли и потянулся за очередной колбаской. Когда на следующее утро я дополз до библиотеки, очкарик уже переминался на пороге. Возле его порядком истрепанных башмаков стоял деревянный ящик на колесиках с удобной ручкой. «Вы опоздали на 15 минут», — нервно сказал литературовед. «На 17 миролюбиво ответил я и открыл дверь. «Проходите, что у вас в ящике?» «Почему вы все время меня расспрашиваете?» — огрызнулся он. Я молча пожал плечами, выдал ему флешкарту и гипношлем, а сам устремился в подсобку. После ночных возлияний организм тосковал по чашечке горячего сладкого бруба. В три глотка опустошив чашку, я довольно поморщился. Блаженство. Будь моя воля, я бы поставил памятник безымянному герою, который первый отыскал брубовое дерево в джунглях оранжереи и рискнул опробовать его плоды. Заварив вторую чашку, я рассеянно перебрал флешкарты с фантастикой. Пожалуй, чужак в чужой стране хайнлайна подойдет к сегодняшнему настроению. За спиной послышался шорох. Я обернулся. Специалист по хохотушкам стоял на пороге, с любопытством разглядывая подсобку. Ну, конечно, всем интересно увидеть изнанку чужой жизни, даже если это жизнь библиотекаря. э, -э извините, у вас есть розетка? Мне нужно подключить, э, -э неважно. Разумеется. Хотите, бруба? Я копчиком чувствовал, что посетителя тянет поговорить. Но он колебался, а торопить его я не хотел. Осторожную рыбу нужно приманивать основательно, чтобы не ушла раньше времени. Выйдя с чашками в читальный зал, я кивком указал литературу веду на розетку, притаившуюся возле дивана, и поставил чашки на столик. Он подкатил свой деревянный ящик к дивану, вытащил откуда-то сбоку спрятанный кабель и воткнул в розетку. Это простое действие заметно успокоило его. С облегчением выдохнув, литература вета пустился в кресло. Я сел напротив. Посмотрел, как он двумя руками держит чашку и решил, пора. Меня зовут Ал. Ал Михайлов. Экзолог. Космонавт. Серые глаза впились в мое лицо. Марк Зайк, отозвался он, а затем обвел растерянным взглядом библиотеку и снова уставился на меня. Временная работа, беззаботно ответил я на его невысказанный вопрос, заодно изучая кое-какие материалы. В общем-то, это не было неправдой. Я действительно считал работу в библиотеке временной и уже успел простудировать большинство книг благодаря хорошей памяти и массе свободного времени. Марк поставил кружку, помялся и спросил, «Вы умеете водить космические корабли?» «Только в случае крайней необходимости», — криво улыбнулся я. Голова еще побаливала после ночных посиделок с и девочками. «В нашей семье пилотированием занимается жена». «Ваша жена пилот?» — подавшись вперед жедно уточнил Марк. Я кивнул. «Лучше на этой планете». Упоминать капитана и то, где я не стал. В конце концов, линии ведь удалось тройное сальто, даже несмотря на багаж в виде декана Флостуса. Марк Зайк что-то прикидывал, напряженно шевеля губами. Я решил взять быка за рога. Послушайте, Марк, я вовсе не намерен лезть не в свое дело. Но вы не научитесь пилотировать корабль по книгам. Если вам нужен пилот, почему бы нам не обсудить это? Я совершенно не собирался, очертя голову, лезть в какую-нибудь авантюру. Обычное человеческое любопытство. Хотя... Я... «Мне надо посоветоваться, подумать». Зайк через плечо бросил тревожный взгляд на дверь. Я понял, что дальше давить бессмысленно. Крючок закинут. Надо ждать поклевку. «Хотите еще, грубо Остаток дня Марк упорно провел за книгой, хотя было видно, что астронавигация не лезет ему в голову. Я дочитал Хайнлайна и взялся за пересадочную станцию незабвенного Клиффорда Саймака. Вернувшись домой, я не узнал нашу уютную квартиру. Книжные полки, прежде висевшие на стенах, теперь беспорядочно громоздились в углу комнаты. Освободившееся место занял огромный белый экран. Перед ним стоял диван и кресло. Небольшой столик, на котором я любил оставлять книжки и чашку из-под бруба, был завален журналами. «Вы задумали открыть подпольный кинотеатр?» — поинтересовался я, оглядывая довольные лица домочадцев. «И уже продали билеты на первый сеанс?» «Нет, Алл», — торжественно заявила Элина. «Мы решили купить корабль». «Неожиданная идея. Но мне нравится. А куда мы будем на нем летать?» Лусия предлагает возить туристов в разные экзотические места, куда не ходят большие лайнеры. Ага. И вы, надо полагать, уже разработали пару маршрутов. 14. Смотри. Радужный метанопад на виринде 1 Охота на дрападонов на Тирене. Лавовые пещеры Местрея. Лина просто сияла от счастья. Я поднял руки. Стоп, стоп, стоп, стоп. Я понял. А где мы возьмем деньги? Скинемся. Подержанный кораблик стоит совсем недорого. Вот, погляди, какая прелесть. «Лусей, покажи ему». Лусей щелкнула кнопкой проектора, и на экране возникла порядком помятая груда железа, покрытая пятнами ржавчины. «Его только немножечко почистить, поменять маневровые двигатели, отремонтировать трубопроводы и...» «И получится конфетка. Я вижу, у вас тут целый заговор. Фолли, ты что скажешь?» Фолли задумчиво разгладил щегольские усики. Он уже успел побриться, да и щеки не так западали. «Мы с Линой поднимем на орбиту все что угодно. Даже эту колымагу». Фолли кивнул сторону экрана. Лина негодующе фыркнула. «Но на хороший корабль у нас денег не хватит, да и туристические маршруты плотно заняты Нам бы что-нибудь совсем новенькое». «Ну так в галактике полно обитаемых планет, до которых корпорация еще не добралась», легкомысленно заявил я. Энтузиазм Лины оказался заразительным. Фолли усмехнулся. «Может, и полно. Вот только координат никто не знает, кроме руководства корпорации». Рано утром мы с Линой завтракали на кухне. Фолли и девочки еще спали, и нам выпала редкая в последние дни возможность побыть вдвоем. Лина пила цветочный чай, который ее родители прислали нам с Местрии. Я привычно потягивал бруб, но с удовольствием принюхивался к тонкому аромату чая. Ал, я понимаю, что затея с кораблем — чистой воды авантюра, но... Я насторожился. Когда Лина говорит «но», всегда лучше прислушаться. «Помнишь, я сказала, что буду пилотом в нашей семье?» — продолжала Лина. «Конечно, помню. А мне-то вменило в обязанность думать. «Так вот, настало тебе время подумать. Я здесь долго не выдержу, ал Лина сказала это с улыбкой, но я ощутил всю серьезность ситуации. Какое-то время она держалась молодцом на зло декану Флостусу. Но теперь это время подошло к концу. Брюки Марка были измяты, словно он провел ночь, не раздеваясь. На подбородке отросла неопрятная рыжая щетина. Я незаметно принюхался. От литературы веды явственно пахло несвежей одеждой. Возле его ног снова стоял деревянный ящик. Войдя в читальный зал, Марк первым делом кинулся к розетке, воткнул в нее вилку и с облегчением перевел дух. Делая вид, что ничего не заметил, я протянул ему гетоношлем и флешкарту. Он нерешительно посмотрел на меня, а затем решительно тряхнул нечесанной головой. «Можно с вами поговорить, ал Рыбка клюнула. Я приветливо показал рукой на кресло. «Конечно, Марк. Я только заварю бруб и принесу крендели». Он с облегчением плюхнулся в мягкое кресло. Я принес две чашки горячего бруба, пакет с кренделями и тарелку свиных колбасок, прихваченных из дома. Поставил перед Марком еду, а сам сел напротив. «Слушаю вас». По его глазам я видел, что он готов наброситься на еду, но желание выговориться взяло вверх. А может быть, он стеснялся принимать от меня пищу, не убедившись в моем расположении. Марк проглотил слюну и хрипло сказал, «Ал, мне нужна помощь». Он посмотрел на меня, и я едва заметно кивнул. Это подбодрило Марка. «Есть кое-что. Одна вещь». Она не здесь, а на другой планете. Я должен ее забрать. Вы могли бы меня отвезти туда, а потом а, еще в одно место? Вообще-то я предполагал, что он просто попросит денег. Но Марк крепко удивил меня. Однако набрасываться с расспросами было явно преждевременно. Я сделал вид, что не услышал ничего особенного и предложил. Поешьте, Марк. Колбаски очень вкусные. Да и бруб лучше пить горячим. Уговаривать его не пришлось. Тарелка с колбасками опустела в одно мгновение, а за ней пришел черед кренделей. Покончив с едой, он откинулся в кресле. Глаза под стеклами очков заблестели и подернулись поволокой. «Что ж, пора подсекать». Я сочувственно улыбнулся ему и мягко сказал. «Марк, я с удовольствием помогу вам. Но перед этим хочется услышать подробности. Что это за вещь и кому она принадлежит? И на какой именно планете она находится? Расскажите, и я подумаю, что можно сделать». Я ощутил, как Марк снова напрягся. «Это так важно? У меня есть корабль и координаты планеты». Вы можете просто отвезти меня туда, подождать и доставить, куда я скажу. Я расплачусь с вами, как только мы будем на месте. Почему бы вам просто не полететь пассажирским рейсом? Это дешевле и удобнее. По его глазам я видел, что сейчас он упрется наглухо и решил дожимать. Послушайте, Марк, вы просите отвезти вас неизвестно куда, чтобы забрать там непонятно кому принадлежащую вещь. Утверждаете, что у вас есть корабль, но пилотировать его не умеете. Обещаете заплатить? Но при этом у вас нет денег на еду и крышу над головой. Вы сегодня ночевали на улице, это видно по вашей одежде. Я сочувствую вам, но не стану ввязываться в тёмную историю. Или рассказываете всё, или допивайте бруб и до свидания. Губы Марка сжались. Секунду отчаяние боролась в нём с упрямством. Затем Марк резко поднялся. «Идите к чёрту, Ал!» Почти прокричал он и выбежал из библиотеки, таща за собой загадочный ящик на колёсиках. Рыба сорвалась. Я вздохнул. И принялся убирать со стола.